Глава 34. Выбор. Ну ладно, хорошо. В первый раз я вышел, чтобы прикрыть Яню, да и просто из любопытства. Во второй раз пришел в зал, потому что мне по требовалось разобраться с тем, что это за дух во мне живет, Но почему я пришел туда в третий, в четвертый, в пятый раз? На этот вопрос я себе ответить не мог. Может, просто не мог позволить себе валяться без дела? Не знаю. Нью приходила каждую ночь. Тихо сидела на скамье, наблюдая, как мы с Вейжем метелим друг друга. Или как я по его приказу отрабатываю удары на макеварах. Технику длинной руки я больше не применял. Вейж, Не настаивал. Истреснувший на первой тренировке стены, Нио либо не сделала никаких выводов, либо просто молчала. Но в любом случае продолжать показывать ей чудеса я не собирался. Не было у меня этого детского восторга перед внезапно открывшимися способностями. Есть, есть, хорошо. Будет время, разберемся. В жизни вообще лучше помалкивать и не отсвечивать. В девяти случаях из десяти – лучшая стратегия. Против воли Нио занимала мои мысли. Я постоянно думал о ней. Но не как влюбленный идиот, а как следователь, столкнувшийся с загадкой. Во-первых, Нио ни разу не навещала меня с тех пор, как я попал в лечебницу. Почему? Очень странно. Кухонный график позволял многое, и уж заскочить хотя бы разок проведать возлюбленного. Запросто можно было, но она не приходила днем, появлялась лишь ночами. Во-вторых, даже ночами Нио приходила с пустыми руками. «Нет, я не голодал, и нет, я не обижался. Просто не мог понять, почему вдруг Нио, которая всегда так стремилась меня накормить, не принесет с собой даже лепешки. И, наконец, в-третьих, это ее благословение моего решения стать борцом». Решение, которого я, к слову, не принимал. Что-то с Нью было не так. Но на все мои осторожные расспросы она отвечала уклончиво, говорила, что все замечательно. Не мог же я в лоб спросить, почему она не приносит мне еды из кухни. «Как там Шан? Не скучает?» Спросил я однажды, отдыхая после получасовой работы с Макеварой. Нью ощутимо напряглась. «Шан прекрасно, сказала она. Передает тебе привет. Спасибо. А Куан, Мэйлин? Пойду проверю дверь. И я проводил ее взглядом, а потом встретился взглядом с Вейжем. Отдохнул? Спросил он. Покажи мне, чему ты научился. Я снова и снова позволял тренировке вытеснить из головы трудные мысли. Любая физическая работа в первую очередь хороша тем, что позволяет разгрузить голову. Выш совершенно определенно натаскивал меня на то, чтобы стать борцом. Вернее, чтобы пройти испытание. Он тренировал мне реакцию, заставляя минут по двадцать со связанными руками уходить от его атак. А уж атаковал он в полную силу, Ниу то и дело вскрикивала. Ее я быстро научился игнорировать после того, как, отвлекшись, схлопотал кулаком в ухо и целый день не мог отделаться от звона в голове. А вам-то это все. Зачем вообще? Спросил я однажды, когда для разнообразия присел отдохнуть не с Нио, а с Выжим. Мы сидели прямо на полу посреди зала. Я учитель. Пожал он плечами. Это понятно, но на меня вы бы внимания не обратили, если бы не этот дух. А теперь получается, что использовать его нельзя опасно. Тренировать меня его использовать еще опаснее. Если узнать, что вы знали, но не сообщили, ну, вы поняли. Дух — великая сила, — сказал Вэйш. Он проявляется не только в техниках, но в каждом движении, каждом поступке. Тренировать избранного духом — великая честь. Я мысленно махнул рукой и уже собрался было подойти к одиноко сидящей Ниу, когда Выш добавил тихо и без этого своего восточно-мудреного пафоса. «Как ты думаешь, я оказался здесь, Лэй?» «Без понятия». Я обучал бойцов клана Джоу. Обычных бойцов, тех, что наводят на улицах нужные клану порядки. Я всего себя отдавал им, но этого оказалось мало. Однажды на рынке я увидел, как трое моих учеников напали на одного парня, который должен был клану денег. «Что я сделал, Лэй?» Я вспомнил, как Вэйш макнул Джана мордой в кипяток и поморщился. «Да, Лэй, все было именно так», — вздохнул Вэйш. Я вступился за несчастного и преподал тем троим еще один урок, важный. Не знаю, усвоили ли они его, не успел выяснить. Этим же вечером... Меня бросили в клановую тюрьму, а спустя неделю сослали сюда тренировать никому не нужные куски мяса. Скажите, а неужели вы до того дня не представляли, что именно делают ваши ученики с вашим искусством? Спросил я. Представлял. Выш наклонил голову. Но только представлял, лей. Видеть это другое. Ну да, ну да. Я встал. Я только продаю, я не заставляю детей передавать иглу по кругу. Голову в песок спрятать очень легко. Что ж, уважаю вас за то, что вы нашли силы ее оттуда высунуть. Впрочем, это не объясняет, почему вы тратите время на меня. Вэйш резко поднял голову и посмотрел мне в глаза. Об судят лишь по его ученикам, твердо сказал он. Пусть я сотворил многих монстров, пусть я сотворил много бесполезных макевар из мяса и костей, но пусть я останусь в истории, как твой учитель, плей Не откажи мне в этой просьбе». «В какой истории?» — скривился я. «По-вашему, я что, местный Спартак?» «Избранные духами люди пути», — повторил Вейш слова Яню. И я достаточно хороший учитель, чтобы видеть твой путь. Он ведет далеко за эти стены и упирается в небо. Хорошо, хоть вы его видите, — вздохнул я. Лично я свой путь видеть давно перестал. Завеса тайны над поведением Нью поднялась, когда меня выписали из лечебницы. Я вернулся в школу Дзюань после завтрака, распрощавшись с Яню и получив еще одно последнее утро без таблетки. Костыль оставил в лечебнице и прошел в цех. Не сказать, чтобы я соскучился по лопате и запаху распиленной березы, по шуму станков и рожи Тао, но сил однозначно поднабрался и работал даже в охотку. Толстяк Шен, видимо, получил от директора особое распоряжение насчет меня, так и сновал вокруг, выискивая повод для предупреждения. Но я пахал, не разгибаясь. и Шен ограничился бурчанием, что нежнее надо. Что он под этим подразумевал, наверное, даже сам не понял. Я переспрашивать не стал, только кивнул в ответ. Когда прозвенел звонок на обеденный перерыв, и все высыпали во двор, я увидел Нио. Она выходила из другой двери, которая вела в помещение, смежное с цехом. Все ее подруги, мои бывшие коллеги по кухне, отсутствовали. Они сейчас спешно накрывали столы. Только не Нио. Она поймала мой взгляд и отвернулась. За обедом сел отдельно, как будто бы случайно. Я оказался зажат между Тао и парнем, которого не знал. Лэй! Тао решил использовать создавшуюся ситуацию как повод для разговора. «В чем дело?» «Ты о чем?» – спросил я, не забывая поглощать лапшу. За что ты меня ненавидишь? Я тебя не сочиняй. Клый, я же вижу, что ты злишься. Видит он. Очки протри, блин. Тао, твали, сказал я, займись обедом. Обиженно засопев, он вернулся к своей чашке. Я ненадолго призадумался. В том, что Тао спалил мой тайник, не сомневался. Слишком уж точечно провели проверку. Возможно, Тао. Не сболтнул воспитателем сам. Возможно, просто растрепал протайник какому-нибудь пенгу, а уж у того-то был повод превратить мою жизнь в кучу дерьма. Вон он напротив, сидит, ухмыляется, как будто бы не замечая меня. Чувствует себя победителем. Но пускай почувствует, не жалко. Размениваться на эту мелочевку я точно не собираюсь. Тем не менее, Тау вел себя так... «Будто он действительно ни при чем, будто ему даже в голову не приходило, что я могу о нем такое подумать. Если бы я не знал Тао, то мог бы предположить актерскую игру, но...» «Но я знал Тао и скорее бы заподозрил, что его подменили инопланетяне». Это звучало более правдоподобно. «Скорее всего, действительно разболтал кому-то и до сих пор не может понять, что именно из-за него меня протащили» через трехдневный ад если так то он действительно недоумевает почему я с ним не разговариваю ну да и черт с этим пусть не понимает я его не наказываю я просто хочу остаться один чтобы не думать ни о ком кто решил стать рядом с ним мы все таки встретились на прогулке ну ка рассказывай я взял ее за локоть и отвел как можно дальше от основной массы учащихся. «Что случилось? Ты что, больше не работаешь в кухне?» Нио шмыгнула носом и опустила голову. «Говори!» Чуть ли не приказал я. «Нет!» Пролепетала она. «Я теперь работаю на упаковке палочек. Процесс упаковывания я представлял плохо, но одно было точно – это тоже работа в цеху, от звонка до звонка. Добровольно Нио...» ни за что не променяла бы кухню на эту кабалу. «Почему?» – продолжал я допытываться. «Кто так решил?» Как на допросе, я клещами вытягивала из Нью каждое слово. Похоже, по каким-то цюанским понятиям мне не полагалось вдаваться в эти подробности. Но я, наплевав на все понятия, пер вперед, как на танке, и Нью, в конце концов, выложила все. Мне только казалось, что директор... Был со мной все три дня. На самом деле, разумеется, он провел в процедурке в общей сложности часа два. Слишком занятой человек, чтобы уделить мне аж трое суток своего драгоценного времени. Вскоре после того, как двери процедурки закрылись за мной, директор в сопровождении воспитателей пришел к НИО. Ее спросили, считает ли она себя моей девушкой. Она подтвердила. «Тогда директор...» Поставил ее в известность о том, что я – злостный нарушитель правил школы, и любая связь со мной заведомо предосудительна. В общем, директор нес всякую чушь, чтобы подвести хоть какую-то базу к настоящей причине этого разговора. Нью был предоставлен выбор. Либо она отрекается от меня и продолжает работать в кухне, либо ее переводят в цех на упаковку без права на возвращение». О том, какой она сделала выбор, можно было не спрашивать. «Разумно», — задумчиво сказал я. «Что разумно?» — посмотрела на меня Нио. «Решила. Если бы осталась в кухне, борцы бы вернулись». «Джан, так точно!» «Ты!» — не указалась. Задохнулась от возмущения. «Ты дурак, Лэй! Я ненавижу тебя!» Она бросилась прочь, закрыв лицо руками чудом ни на кого не натыкаясь. Я подался было за ней, извиниться, объяснить. Но как будто бы я взрослый, я из прошлой жизни, положил руку мне на плечо и тихо сказал, «Не надо, так лучше. Одному тебе будет лучше. Ты ведь сам это знаешь». Вечернюю таблетку я выпил, и не зря. Воспитатели внимательно осмотрели мне рот с фонариком. Сразу после я отправился в туалет и распрощался с ужином. Хреново, конечно. Так и до булемии недалеко. Особенно, когда связи с кухней прервались. Может, через два-три дня за мной перестанут следить так пристально, я вновь смогу прятать таблетки. Не копить, черт с ним. Просто выбрасывать. Избавляться от этого яда. После того, как погас свет, я прождал минут двадцать. С Вейжем мы встречались в половину двенадцатого. Тао не спал. Сопел, шуршал, заставляя вспоминать намеки Пенга. Луна сегодня светила прямо в окно. И когда я встал, то успел заметить, что Тао прячет таблетку в дырку в своем матрасе. Он резко повернулся, уставился на меня, гадая, видел я или нет. Я смотрел на него, гадая, что у него творится с башкой. Ни один из нас не задал вопроса вслух. Я молча отвернулся и открыл дверь. За дверью кто-то стоял. Джан! взорвалась в голове мысль. Мой кулак рванулся вперед. Я почувствовал, как густеет воздух вокруг него.